Глава 20. Интернет 8. Какой самый популярный вид транспорта в Гарлеме? Скорая помощь. Партия самообороны Чёрные пантеры. Английская Black Panther Party for Self Defense. Американская леворадикальная организация, ставившая своей целью продвижение гражданских прав чернокожего населения. Основали партию два брата Хьюи Ньютон и Бобби Сил в октябре 1966 года произошло это в городе Окленд, штат Калифорния. Создана была организация в противовес учению Мартина Лютера Кинга. Партия Чёрных Пантер выступала за вооружённое сопротивление социальной агрессии в интересах афроамериканской справедливости. Лидеры организации были убеждёнными революционными социалистами-маоистами. последователями Чи Гевары. Известными инициативами черных пантер были патрулирование черных кварталов и вооруженные конфликты с полицейскими. «У вас есть оружие, и у нас есть оружие», — гласил их знаменитый лозунг. Правда, инициатива раздачи бесплатных завтраков чернокожим детям из бедных семей тоже исходила от них. Придумали молодые братья даже специфическую униформу, Чёрная кожаная куртка в сочетании с голубой рубашкой, чёрными брюками и чёрным беретом. Ну и образ чёрной пантеры. Примечательно, что их деятельность поддерживали такие совсем не чернокожие люди, как Дженнис Джоплин и Джон Леннон. Лозунгом партии стали слова: "Пантера ведь в сире по животное. Вместе с тем она никогда не станет нападать первой, пока её ее... Не загонят в угол, в этом случае пантера совершает бросок. Именно с подачи черных пантер к американским полицейским прилипло прозвище «свиньи». А когда оно прочно закрепилось за ними, полицейские провели кампанию в свою защиту с использованием лозунгов наподобие «свиньи прекрасны», да еще нацепляли на себя значки в виде поросят. Тщетно, все усилия пошли прахом. свинья, она и в Америке свинья. В тот день трое лидеров партии Чёрные пантеры приехали в Нью-Йорк. Хотя они и были идейными противниками Мартина Лютера Кинга, но убивать беспрепятственно на своих они никому не позволят. В газетах и по радио болтали про неизвестного снайпера и даже высказывали предположение, что чернокожие сами застрелили этого проповедника, чтобы спровоцировать массовые беспорядки. Чего только не напишут в ублюдочные белые, в ублюдочных белых газетах. А самый крупный анклав чернокожих в Америке — Бруклин. Гарлем в северном Манхэттене, Куинс и Южный Бронкс отмалчивался и лишь изредка изрыгал из своих трущоб по десятку человек на митинги. Мэр Нью-Йорка Джон Линдси приехал прямо в Гарлем. Сказал темнокожим жителям, что сожалеет о смерти Кинга. И едва начавшиеся волнения пошли на спад, а через пару дней и вовсе утихли. Хьюи Ньютон, Бобби Силл и один из первых рекрутов партии, 16-летний тогда подросток Бобби Хаттон, также известный как «Маленький Бобби», сейчас ставший казначеем «Черных пантер», приехал в Нью-Йорк раскачать братьев. В районе пересечения 135-й улицы и 7-й авеню Около пятиэтажного кирпичного здания стояла полицейская машина. Лидеры партии шли по Седьмой авеню в окружении трёх десятков активистов из Гарлема. Когда до машины оставалось метров 20, из неё вышел полицейский, спокойно достал из кобуры револьвер и открыл по толпе негров огонь. Интермеция 9. Э, поразит. Да как вы смеете? Я вызываю вас на дуэль. Какое оружие вы выбираете? Эхлофас. Кадре легкая с Элизабет Земетой и двумя кубинками расположились на плоской крыше кирпичной пятиэтажке в Гарлеме. Марио Бенитос остался сидеть в машине. Вчера они угнали её от заправки. Копы заглянули в кафешку купить себе чего-то и оставили машину с воткнутым в горловину бензобака пистолетом. спокойно подошли, дождались, когда бензин прекратит бежать, неспешно зафиксировали пистолет в крепление, сели в машину и уехали. Будут искать? Конечно, будут. Не найдут. Они сразу загнали полицейский крейсер в арендованный на границе Вестсайда и Центрального парка гараж. Поели, выспались там же в гараже, а ночью, скорее даже под утро, с потушенными фарами Почти на ошиб. Приехали к этому дому. Его выбрал за пару дней до этого кубинец-разведчик, обосновавшийся в гарлеме. На крышу ведут сразу четыре пожарных лестницы со всех сторон дома. А недалеко, чуть выше по седьмому виню, местный штаб Чёрных пантер. Девушки удобно устроились на крыше. Улица как на ладони, и можно в считанные секунды, бросив винтовки, оказаться возле машины. Все были в нитяных перчатках. Однозначно, их пальчиков нет ни в одной базе в США, однако береженого Бог бережет. Идущую по улицу толпу негров они увидели задолго до того, как те приблизились к перекрестку со 135-й стрит. Несмотря на жару, чернокожие парни были затянуты в свои черные кожаные куртки. Утро, еще и осень к середине приближается. А духота и жара, словно в летний полдень в Сочи. Иногда толпа останавливалась, окружала троих в беретах, как у Че, и что-то бурно обсуждала. Кадри видела, как Марио вышел из машины, достал из кубуры, что висело на поясе, кольт, и открыл огонь по толпе. Все шесть патронов выпустил. Дальше варианта было два. Если толпа в страхе разбегается, то снайпера спускаются с крыши, и они едут в арендованный гараж. Там бросают машину и на другой едут в район Челси, где у них снята квартира. Если же негры кинутся на мимимного полицейского, то все четыре девушки открывают огонь. Убивать не надо, нужно ранить. Пришлось применить как раз второй вариант. Негры заорали и бросились к полицейскому. Бегло огонь из четырёх стволов ничего не дал. Нет, люди падали, но толпа, хоть и поредевшая, быстро приближалась к Марью. Более того, кто-то из чернокожих понял, откуда стреляют снайперы, и вытянув руку, зарал, подзывая остальных. Толпа разделилась. Часть побежала к ближайшей к ним пожарной лестнице и быстро оказалась в мёртвой зоне. и их вообще не было видно. Вторая часть толпы, хоть и сбилась с ритма, продолжала двигаться к машине. «Уходим!» — приказала, как старшая кадри, и, отбросив винтовку, побежала к лестнице. Кубинки даже опередили ее, а вот зиме-то замешкалось. «Лизка, отходим!» «Сейчас! Там двое командуют! Их сниму!» «Уходим!» И кадри стала быстро спускаться, а над головой гремели выстрелы из М-21. Она почти скотилась по перилам и быстро заскочила в машину. Кубинки уже сидели там. "Где? Дура стреляет!" Толпа поравнялась с машиной. "Салимас, уходим!" Марио Бинетис нажал на газ. К месту сбора Элизабет Зиметта не явилась ни в этот день, ни на следующий, а потом нужно было срочно покидать вспыхнувший Нью-Йорк. Как стало позднее известно из газет, Негры застрелили снайпера и бросили её с крыши, а потом облили бензином и сожгли. Говорят, что на запястье у снайпера белой женщины была татуировка цифры 33. Опять возрождается Куклус Клан? Герой Советского Союза посмертно и кавалер Кубинского ордена Лая Хиран посмертно. Элизабет Зиметта развязала кровавую гражданскую войну в США. убив лидеров партии «Черные пантеры» Хьюи Ньютона и Бобби Сила. Событие сорок пятое. Хотел купить пивасик к футбольчику. Вспомнил, что играют наш. Взял водки. Бывший футболист устроился работать маляром. Даже сейчас продолжает мазать. Водка, мать ее, ее подруга сигарета. Почти ведь одновременно с Вохониным пришлось спасать и одного из лучших футболистов СССР всех времён Валерия Воронина. Спивался и судьбы, до чего похоже. Вохонина сын зарезал из-за рюмки водки, а Воронина субутыльники отоварили пивной кружкой по голове. Достойная судьба. Вот, слышал где-то Пётр Штели, что всё дело в генах. Да почему где-то Понятно, по ящику. Так вот, про гены. У человека вот тут подзабыл, то ли есть какой-то ген, то ли нет, и тогда он не может бороться с зелёным змеем. Чухче, наглядный пример. Они сразу спяются именно из-за этого гена. Что-то там с серотонином, который гормон счастья. То есть практически невозможно человека с этим геном или без этого гена Заставить бросить пить даже железная воля не поможет. Конечно, можно изолировать на зоне сильно не попьёшь. Ну, или в тюрьме. Не выход. Причём тут Воронин? Спился и спился. Нет, не всё так просто. Пётр Штельль рядовым футбольным болельщиком не был. Матчи сборной посмотреть, попереживать это да. А выбрать любимую команду, надеть шарфик и орать на стадионе — это вот нет. Зато был у него пунктик. Он ведь какой-никакой, но писатель. Любил курьезы собирать, непонятки. Вот матч, что состоялся в той реальности 01.06.1968 на стадионе на Базелех в чешском городе Острава в присутствии 20 тысяч зрителей. был из таких. Проиграли чехам 3:0 и из-за этого не попали на олимпиаду в Мехико и лишились нескольких лучших игроков сборной. Что за непонятки? Да полно. Почему не поехал Стрельцов? Что там за тёмная история с Саба? Почему Воронин был отчислен буквально накануне, где в это время был Яшин? Тренеру может и видней, но ты привези результат. «Привез. 3-0. Чехи грубо играли. Точно. Только начали грубить они, уже когда повели 2-0. Чего до этого-то не играли?» Тогда тренер Якушин не взял на очень важный матч трех ключевых игроков. «Что с ними?» Начал рыться в интернете. «Ничего не нашел. Только какой-то небольшой материальчик про саба. Переходил от сноски к сноске». И всё-таки докопался. Куда делся неукротимый венгер? И интересный персонаж, сколько всяких поступков совершал. Вот один. Случай произошёл на чемпионате мира в Англии в 1966 году, за 2 года до этого. Шёл второй тайм полуфинального матча против команды ФРГ. В одном из игровых эпизодов Ёжев смело пошёл в подкат в середине поля. А Франц Беккенбауэр, второй участник этого стыка, сыграл неаккуратно, не в мяч, а в кость. А может и расчётливо? Немцы же те ещё костоломы. Травма. В другие времена замены тогда правилами не разрешались, и доктор нашей команды Обкалов в больную ногу Саба навокаином и от души перебинтовав дал разрешение на возвращение ницту Венгра в игру. Передвигаться Йожев по полю уже нормально не мог и только обозначал присутствие, лишь этим помогая своим партнёрам по полю. Но он не покинул оставшихся и без того в меньшинстве после удаления численка товарищей. Да и игра в встречу до формального свистка уже потом выяснилось, что Саба завершал матч с переломом. А вот за что выгнали из сборной и Киевского Динамо? Другая сторона венгерской медали. В 1968 году Ёжив Саба связался с бандой аферистов. Товарищи действовали находчиво. Стоит в магазине очередь за коврами. Подходят парни и предлагают: "Оттис мы вам без очереди сделаем, за черончик". Берут с нескольких человек деньги и заворачивают их в пакет. "Сейчас придём, всё будет" Потолкались товарищи какое-то время в приёмной директора. Вышли, сообщают: мол, извиняйте, но не получилось. И возвращают куклу, пакет с бумажками. Купюры там только сверху. Вот в один из выходных футболист Ежов Саба и поехал в Минск заняться таким доходным делом. А ведь футболист, сборник, динамовец, то есть мент. Попались граждане сразу, потому что потерпевшие узнали Саба в лицо. Вот она до чего довела популярность-то. Позвонили главе МВД Белоруссии, а тот — киевскому коллеге. Разгорелся скандал. Старший тренер киевского «Динамо» Маслов выгнал Саба из команды. Никто не пошел его защищать. В тот раз не пошел. Доигрывал Ёжев в «Луганской заре». Ну ладно. 1 алкоголик Воронин. Второй аферист Саба. А что со Стрельцовым? Опять кого-то изнасиловал? Нет. Да и тогда вряд ли. Тут прямо тайны мадридского двора. Нет информации. Совсем по крошкам штели собирал. Получалось, что босса динамовский палочку в колёса вставили. Стрельцов в 1968 году Был лучшим игроком чемпионата, почти на пике формы. Всё получается. И вдруг перестают вызывать в сборную. Щёлоков за судьбу Динамо встревожился. Друг Брежнева и главный динамовец, кто ему откажет? Стрельцов в то время поддерживал партёр к ЗИЛа, Аркадий Вольский. Тоже влиятельный человек, но совсем другого калибра. Погрозили из большого кабинета и предложили кнут и пряник. Ряник выбрал. Стал в следующем году в ЦК КПСС курировать автопром. Вольскому — кресло, а Стрельцову — отказ от сборной. Равноценно. Своя же рубашка. А что же Михаил Иосифович Якушин, главный тренер сборной СССР по футболу? А он тоже динамовец. И его за провалы регулярно руководство «Динамовское» снимало с работы. Тем не менее, это тренер, который всегда после назначения в новую команду приносил ей успех. Что уж там было, бог весть, но Динамовец Саба в сборную не попал, и Торпедовцы Стрельцов и Воронин тоже. Поменял Пётр ситуацию, зная, чем всё закончится. Целу бился со Щёлковым, если и не выиграл, то к ничьей свёл. Что знал из будущего, теперь уже чуть подправленного. Сразу после смерти Брежнева Андропов начнёт расследование из-за майора КГБ Афанасьева, убитого ментами. Дело перерастёт в коррупционное. В феврале 1983 года совершила самоубийство жена Щёлокова, Светлана Владимировна. В июне Щёлоков был выведен из состава ЦК КПСС, а потом лишён звания генерала армии. В декабре 1984 года Николай Анисимович Щёлоков был исключён из КПСС. Кроме того, указом президиума Верховного Совета СССР он был лишён всех государственных наград, кроме боевых, и звания героя социалистического труда. На следующий день Щёлокув у себя на даче в Серебряном бору застрелился из охотничьего ружья. Оставил предсмертное письмо Черненко, чтобы не трогали его детей. и тру Николай Анисимович не нравился. Во-первых, милиция именно при нём распаясалась, и дело майора Афанасьева только вишенка на торте. Во-вторых, он был самодур. Нет ничего мнения кроме его. Вот разве что Брежнев. В-третьих, Пётрв Щёлоков видел карикатуру на себя, тоже чуть что шашкой махать. Но есть же разница. Пётр-то точно для страны, а генерал для кого? Всё же пришлось смирить гордыню и идти на поклон. И опять ведь почти не для себя. С тобой и Вороньюн в Краснотуринск? Зачем? Стал главным оповец с кресла. Ну, команда по хоккею с мячом, чемпион страны. Теперь вот хочу футбольный клуб создать и вывести его в чемпионы. Эй, Пётр Миронович, мечтатель. Если взять воры и алкоголиков и к ним добавить 9 пацанов, то чемпион не получится. Ещё есть пара кандидатов, но о них через недельку поговорим. Тоже нужна ваша помощь будет. Хочу пару гдрёвцев заманить. В Спарта будут нужны. Да даже 4. Черня. Так команду не собрать. А тренер кто? Секрет. Пока. Вот как с немцами подойду, тогда и фамилию тренера назову. Ну, хрен с тобой. Ударься головой о стенку. Считай, слабо подарил. Про Воронина ничего сказать не могу. Вот, попадёт в отрезвитель тогда, обращайся. И ржёт в полный голос, весел ему. Ну, Пётр тоже посмеялся. Пусть и плохонько, но шутка. Николай Анисимович, тут через 2 недели игра с чехами у них за выход на олимпиаду. Слуги, почти ведь слили у нас игру. 3:2. Там теперь либо выигрывать, либо ничья. Точно. Ты скажи Якушину, чтобы взял в сборный Саба, Стрельцова и Воронина. И ещё одного. Я фамилию тебе через неделю скажу, немца, о котором я говорил. Ты, Петр Миронович, не у дел ли? Грянь тебе на воротник. Я твою дочь Ирину возьму бэк-вокалисткой к Крылев-Родины. Ежене и, и дочери неограниченный кредит, и первой очередь удольча. Да ты понимаешь, что? Мерседес, как у меня и Брежнева, крыло чайки. И Вогран. Нет. Даже фамилию ещё не знаешь. Я знаю фамилию, Крайше. Его ведь ещё уговорить надо. Ну, своими возможностями. А если продаём Так хотелось сказать, что точно продаём, И с разгромным счётом и половину сборной переколечат. Нельзя. Сам ведь говорил, что шанс мизерный. Нужно выигрывать у них на поле. Знаешь ведь, что сейчас в Чехословакии творится. Егор, ты роб станешь, как его Леонид Ильича. Как скажешь, Николай Анисимович. Ориан с тобой. Саба Воронин, Стрельцов и Кранше. Крайше. Когда? После матча всё. А к дольче хоть сегодня Воин, скажи что-нибудь тёплое. У файка. Ох ты, чёрт, красноречивый. Хоть кого у говоришь. Так что ли? Консенсус это есть. Консенсус. Пойду позвоню Якушину. Смотри, продаём. И пальчиком грозит. Консенсус.